У Атауа пробыла с нею на плоту, пока он не отвалил от берега и теперь, без сомнения, находилась где-то в лесу против замка. Деловарка не собиралась возвращаться в лагерь до наступления ночи. Она надеялась, что тогда ей удастся ускользнуть от своих подруг и спрятаться на мысу. Видимо, никто не подозревал о том, что Чингачгук находится поблизости, хотя все знали, что какой-то индеец успел пробраться в ковчег прошлой ночью и догадывались, что именно он появлялся у дверей замка в одежде бледнолицего. Все же на этот счет оставались еще кое-какие сомнения, ибо в это время года белые люди часто приходили на озеро и, следовательно, гарнизон замка легко мог усилиться таким образом. Все это Уа-Тауа -уа рассказала Хетти, пока индейцы тянули плод вдоль берега. Так они прошли около шести миль. Времени для беседы было более чем достаточно. Уа-Тауа -уа сама не знает, подозревают ли они ее и догадываются ли о вашем прибытии. Но она надеется, что нет. «А теперь, змей, после того, как я рассказала так много о вашей невесте, продолжала Хетти, бессознательно взяв индейца за руку и играя его пальцами, как дети играют пальцами родителей, вы должны кое-что обещать мне. Когда женитесь на Уа, Уа вы должны быть ласковы с ней и улыбаться ей так, как улыбаетесь мне». Не надо глядеть на нее так сердито, как некоторые вожди глядят на своих жен. «Обещаете вы мне это? Всегда буду добрым с Уа. Слишком нежная. Сильно скрутишь, она сломается». «Да, а поэтому надо улыбаться ей. Вы и не знаете, как ценит девушка улыбку любимого человека. Отец едва улыбнулся мне» пока я была с ним». А Гарри громко говорил и смеялся. «Но я не думаю, чтобы он улыбнулся хоть разочек. Знаете ли вы разницу между улыбкой и смехом?» «Смех лучше. Слушай, Уа». «Смеется. Думаешь, птица поет». «Я знаю. Ее смех очень приятен. Но вы должны улыбаться. А еще змей...» Вы не должны заставлять ее таскать тяжести и жать хлеб, как это делают другие индейцы. Обращайтесь с ней, как бледнолицы обращаются со своими женами. Уатауа не бледнолица. У нее красная кожа, красное сердце, красные чувства, все красное Она должна таскать малыша. Каждая женщина охотно носит своего ребенка сказала Хэтти, улыбаясь. «И в этом нет никакой беды. Но вы должны любить Уа, быть ласковым и добрым с нею, потому что сама она очень ласкова и добра». Чингачгук важно кивнул головой в ответ и затем, по-видимому, решил, что тему эту лучше оставить. Прежде чем Хэтти успела возобновить свой рассказ, послышался голос зверобоя, призывавший краснокожего приятеля в соседнюю комнату. Змей поднялся со своего места, услышав этот зов, а Хетти вернулась к сестре.